Глава 50. Ули поворошил на чугунной сковороде кусочки свинины, и их шипение и шкворчание заглушило голос Фила Коллинза, льющийся из гостиной. Ули внимательно оглядел запекшуюся корочку отбивных на кости, прекрасно отдавая себе отчет, что ужин можно было приготовить гораздо быстрее и проще, но процесс его поглотил и позволил ему отвлечься от событий дня. За следующую неделю они с дочкой ещё успеют одолеть выросшую в холодильнике гору Таперовских, фирма, производящая пластиковые кухонные ёмкости для хранения, контейнеров, которые натащили родственники и друзья, не зная, как ещё справиться со скорбью, кроме как заедать её. Он с улыбкой вспомнил Инги. «Интересно, что она прописала бы при диагнозе скорбь?» Уж явно не еду и даже не сочувствие. Он почти слышал, как она, здоровая и счастливая, говорит, сидя за кухонным столом и откидывая с лица пышную челку, «Займись делом, ты ничего хорошего не добьешься, если утонешь в океане боли». Тут ему пришлось вынырнуть из своих мыслей. В кухню вошла Гретхен, которую, конечно же, приманил запах жарящегося мяса. Дочка переоделась из траурного платья в джинсы Левайс с футболкой и, слава богу, снова стала похожа на себя. А то с самой смерти Инги ходила напряженная, собранная, словно слишком рано повзрослевшая женщина, а не девочка-подросток, которая заслуживает счастливого детства. Ули протянул к дочери здоровую руку И Гретхен обхватила его за талию, смахнув с глаз и точённых, как у матери, скул, тёмные волосы. «Что скажешь?» — Улей снял ей со сковороды кусочек свинины на пробу. «По-моему, то же самое ты два дня назад готовил», — криво улыбнулась Гретхен. «И на прошлой неделе, и на позапрошлой». «Да повар из меня не важный Он шлёпнул мясо обратно на сковороду. Именно такие отбивные он и готовил для Инги на каждый день матери все годы брака. Одно единственное коронное блюдо, которое ему удавалось. «Может, найдешь какую-нибудь книгу с рецептами и поучимся вместе?» — откашлившись, предложил он. «Хорошая мысль». Гретхен отстранилась от него и сунула руки в карманы. «Только давай завтра начнем, ладно?» «Кстати, Криста и ее мама пригласили меня сегодня переночевать у них, и я подумала, почему бы и нет?» Ули перевернул отбивные, размышляя над словами дочери. Для него перспектива провести вечер в одиночестве была невыносима. Но, с другой стороны, Гретхен, наверное, надеялась в гостях спастись от того же самого. «Займись делом». «Конечно, иди, Липхен» улыбнулся Ули, стараясь скрыть разочарование. «Точно можно?» Он махнул вилкой, от которой по кухне поплыл густой аромат свинины. «Точно! Ты сегодня держалась умничкой и заслужила отдых. К тому же...» — он кивнул на сковороду. «Мне больше достанется». Гретхен наскоро собралась и, взяв рюкзак и чмокнув отца в щеку, выскочила за дверь. Он же снял сковороду с конфорки и включил вытяжку, но тут понял, что кассета, игравшая в другой комнате, закончилась. В тишине отсутствие Гретхен ощущалось особенно остро. Может, стоило попросить её остаться, чтобы погоревать вместе, поделиться воспоминаниями, болью? «Пусть идёт», — раздался у него в голове голос Инги, и Ули понял, что жена права. Они и так слишком долго скорбели, и он, и дочь, все два года болезни инги, наблюдая, как та медленно-медленно их покидает. Он положил себе еды на тарелку, налил бокал пино-нуар и побрёл в гостиную, чтобы поменять кассету. В дни после смерти жены Ули старался сюда не заходить. Именно здесь медсестра устроила постель Инге, Поставила приборы и штатив с капельницей. Ули ненавидел больничную атмосферу, но теперь, когда все эти атрибуты убрали, возвращаться домой стало ещё тяжелее. Он опустился на диван, поставил тарелку на колени, в подушке, на которой он всегда сидел, обозначилась знакомая ямка, и привычно положил согнутую руку на подлокотник, чтобы взять ладонь Инги. Ещё в больнице жена просмотрела свои анализы и с профессиональным прагматизмом заключила, что коллеги ей уже не помогут, а потому вернулась домой, слабая и усталая. Ей хотелось остаться здесь, рядом с Улей и Гретхен. И муж старался проводить с Инги побольше времени. Они три месяца вместе читали книги, слушали музыку, смотрели телевизор и спали. Ули, свернувшись калачиком, ютился на диване на случай, если жена ночью проснётся, и ей понадобится помощь. В эти последние три месяца они, конечно, много разговаривали о давних воспоминаниях и незаконченных делах, о том, какую жизнь Инге хотела бы для Гретхен. Ули глотнул вина, и в голове у него вертелись обрывки одной из их последних бесед. По просьбе жены он написал Лизе. Рассказал, что Инги становится хуже. Он зажмурился, вспоминая, как приподнимал супругу в кровати, чтобы она могла пробежаться глазами по посланию перед отправкой. Как держал Инги за руку и удивлялся, какой хрупкой стала кисть, одни кости, почти без мышц и подкожного жира, которые раньше сглаживали острые формы. Дочитав до конца, жена положила письмо на колени, и повернула голову набок, уткнувшись щекой в подушку, чтобы посмотреть Уле в глаза. Всё по по-прежнему?» «Не понял». Инге медленно закрыла глаза и снова их открыла. Он мог сосчитать выступившие на веках синие вены. «У тебя по-прежнему есть чувство к ней?» «А какая теперь разница?» — поколебавшись, произнес он. Огромная. Инге улыбнулась, но Ули видел, каких усилий это стоило. «Когда меня не станет...» Она приподняла руку, пресекая его возражение «Когда меня не станет, доведи до конца дело, которое начал много лет назад. Верни Лизу домой». Инге, я промямлил Ули и замолк. «Сейчас неподходящее время. Очень даже подходящее!» Изогнула бровь женщина, и в ее голосе зазвучали твердые интонации. «Когда мы поженились, ты обещал хранить мне верность и умом, и телом. И слово. Мы не изменяли друг другу, и у нас сложился прекрасный брак. Но мы оба знаем, что любовью всей твоей жизни была Лиза». Чувство вины пронзило грудь Ули словно мечом. «Вообще-то любовь всей моей жизни — это ты», — сердито заявил он и так сжал ладонь Инге, что испугался, как бы не сломать косточки. Ему хотелось подольше задержать жену здесь, привязать к жизни, к себе самому. «Да знаю я», — закатила глаза Инге, как в старые добрые времена, когда еще находила в себе силы шутить. Но на мне свет клином не сошелся. Мы с тобой чудесно пожили вместе. Лучшего мужа и не пожелаешь. Но когда я уйду, Лиза станет тебе прекрасной женой. Я не хочу другую жену. ули зажмурился, чувствуя, как по щекам сбегают горячие слезы. Хочу, чтобы ты осталась. — Боюсь, дорогой, это не нам решать. — хохотнула Инге, но тут же сорвалась на кашель. «Я же тебя знаю, Уля. Ты романтик, не приспособленный к жизни. Чтобы не свалиться, тебе обязательно нужна поддержка. Почему бы не положиться на Лизу? Я не могу. Не могу даже подумать об этом», — пробормотал он, опустив голову. «Столько лет прошло. Мы стали совсем другими». «Она так и живет в Восточной Германии, она... она замужем в конце-то концов. И это еще одна причина перевести ее на нашу сторону», — возразила жена. «Я очень много думала, Ули, читала письма Лизы. Я знаю, как вы любили друг друга в молодости и как отчаянно боролись за право быть вместе». Она откинулась на подушку и уставилась в потолок. «По-моему, отчасти поэтому я и влюбилась в тебя. Ты был таким романтичным, таким верным. Как тут не влюбиться?» Ули слушал жену, и у него ком стоял в горле. За все годы брака Инге ни разу не пыталась заменить в его сердце Лизу, слова дурного о ней не говорила, и столь же трогательно хранила преданность подруги как и верность мужу. Как он умудрился заслужить любовь такой женщины? Если есть хоть какой-то шанс, что между вами с Лизой остались чувства, разберитесь в них. Ваш долг перед самими собой обрести счастье. Инге замолчала и провела ослабевшим пальцем по ладони Ули. К тому же я уверена, что из нее выйдет хорошая мачеха для Гретхенд. Лиза будет относиться к нашей дочке с той же добротой, с какой и я относилась бы к ее сыну. Поменяйся мы вдруг местами, а это для меня самое главное». Ули стер со щек ручьи слез. На улице стемнело. Гостиная тонула во мраке и безмолвии, и не было Инге, чтобы вселить сюда жизнь. И все-таки... В тишине эхом звенела ее последняя просьба. «Пора бы мне уже вернуть тебя, Лизе», — сказала тогда жена, и Ули вдруг увидел в ней ту Инги, какой она была в день их свадьбы, молодая и прекрасная, окутанная золотистым сиянием. Если ты сейчас чувствуешь к ней то же, что и в молодости, пообещай забрать ее домой.